Наташа не сопротивлялась, скорее, напротив, но, оторвавшись от ее губ, чтобы перевести дыхание, Дмитрий вдруг увидел широко открытые глаза. Они словно кричали «Да, да, милый, все правильно, я твоя, только твоя, но, если можно, не сейчас». Он вздохнул глубоко и отстранился, убрал руки. Воронцов понял, что с ней происходит. Она просто не готова к безоговорочной капитуляции. Ему показалось даже приятным сделать такой жест, как полководцу, который давно потерял надежду осады или штурмом взять крепость, от взятия которой зависела его судьба и карьера, и вдруг узнавшему, что неприятельский комендант только и думает, как бы сдаться, но только сдаться прилично, сохранив оркестр и знамена. Наташа благодарно опустила ресницы, сама потянулась к нему и коснулась губами его щеки. Доверчиво повернулась спиной, и Дмитрий, усмехаясь над собой, подчеркнуто медленно застегнул ей платье. На улице как-то сразу пошел дождь. Капли забарабанили по оцинкованному козырьку подоконника. Под ветром зашумели, раскачиваясь, ветви, вытянувшиеся до третьего этажа березы. В комнате стало почти темно. «Совсем как в замке», — подумал Воронцов, — «только между нами нет стекла». Наташа за руку подвела его к дивану, села в уголке, положила голову на плечо Дмитрия. Он осторожно обнял ее за талию. «А ты правда из-за меня не женился?» шепотом спросила Наташа. «Везде вам нужно найти повод для тщеславия», — чуть не ответил он то, что вдруг пришло ему в голову, но удержал готовую сорваться фразу, сказал иначе. «Обязательно тебе нужно знать, почему, от чего. Угадай лучше, в чем смысл? За столько лет ни разу не встретились, а именно сейчас это вдруг случилось». «В мой прошлый приезд ничего бы у нас не вышло, нет?» Наташа не ответила. Она думала о своем, о том, что ничего для нее в этой жизни не исполнилось. Когда они познакомились с Димом, казалось, что впереди бесконечный взлет. Архитектура представлялась главным искусством близкого будущего, таким же увлекательным и престижным, как в свободном мире. И сколько было чистолюбивых замыслов, а в итоге... Бесконечно приходится делать такое, в чем творчество, не больше, чем в чистке картошки. Времени же уходит уйма. Рабочего дня не хватает, и приходится брать домой надоевшие чертежи и расчеты. Она непроизвольно посмотрела на прислоненный к стене кульман. Дмитрий поймал ее взгляд и, будто догадавшись, о чем она думала, сказал... «Да, боюсь ошибиться, но радости в тебе незаметна. А помнишь, как ты меня заразила? Фрэнк Ллойд Райт, Немейер, Эрос Аринин, выставка архитектуры США, твои проекты...» «Ты... Неужели ты все помнишь с тех пор?» Она непроизвольно прижала щекой к его плечу. «А как же...» Я всерьез хотел быть вровень с тобой. Представляешь, ты, твои друзья, утонченные эстеты, разговоры на пределе моего восприятия. Знаешь, как я между свиданиями сидел в читалке и выписывал из Витрувия. Правда, Дим? А я как-то и не замечала. Еще бы. Вы же такие все были снобы, с аллергией на военную форму. «Хорошо, хоть я в форменке ходил. Пехоту в сапогах в вашей компании на порог не пустили бы». Наташа кончиками пальцев коснулась его губ. «Не надо об этом. Все совсем не так. Лучше скажи, почему ты тогда так бесповоротно отказался от меня?» — неожиданно спросила она. «Сейчас я вспоминаю. Я ведь ничего по-настоящему не решила». Если бы ты приехал, пусть на день, на два, все могло получиться совсем по-другому. Брось, не обманывай себя. Воронцов посмотрел в потолок, по которому скользили зеленоватые тени. Ничего бы не было. В твоем тогдашнем возрасте отвергнутых поклонников обратно не принимали. Их тем больше презирали, чем они настойчивее добивались. «Это с годами вы начинаете ценить каждого влюбленного в вас мужчину, а в двадцать лет жизнь кажется бесконечной, и за каждым углом чудится новый капитан Грей. Только, правда, разговоры эти сейчас ни к чему». «Теория. На самом-то деле я тогда...» Он показал на свою фотографию. «Ушел в океан почти на полгода. Братскую Бангладеш собирались защищать». Потом вернулся на неделю, снова в море, и пошло. Видела б ты меня, Майдеа, в зеркало глянешь, и мороз по коже. Не знаю, не вышло бы с тебя лейтенантской жены, поверь. Может, для нас как раз такой вариант и предписан свыше. Как тебе, не скажу, а мне уж точно одиночество и тоска, неразделенной любви, на пользу пошли». Удивительно развивают тонкость чувств и обостряют восприятие жизни. Они снова начали целоваться.